Наконец, если бы весь этот рассказ о выборе лучшей веры был выдумкой летописца, как нас стараются уверить, если бы ни совещаний, ни рассуждений и никаких испытаний в действительности не происходило, то все-таки перед нами яркий пример старой русской жизни, ничего не делавшей без испытания, без выбора, без общего совета, особенно со всей дружиной. Избрание веры, как мы говорили, было таким же действием русского обычая, каким было избрание варягов Руси. «Поищем себе князя», — говорили новгородцы, — «который бы владел и судил по праву, — «испытаем гораздо», — говорили киевляне, — как кто служит Богу, чтобы решить раз навсегда в какую веру идти всем людям. Именно раз и навсегда общим советом надо было решить, какой верой держаться потому что язычество уже колебалось и вторгалось разноверие, потому что дело становилось общим, политическим, выходило из домов и дворов на улицу, на площадь. Если ни со стороны князя, ни со стороны народа никому не воспрещалось быть христианином, то никому нельзя было воспретить и переход в магометанство или в иудейский закон, или в любую веру. Таково, по-видимому, было положение дел в Киеве. Оно вполне зависело от разнородности и разноверности самого населения, которое собиралось сюда из всех стран и представляло в действительности смешение языков. Бродячие варяги, славяне, чуть, булгары с Волги, иудеи, немцы, греки, печенеги, всякие со своей верой – проживали в Киеве, как и в других русских городах. Дружина была сборная, разноверная и вполне свободная, владевшая правом уходить от князя. Возможно ли было установить что-либо в этой среде единоличным княжеским насилием и принуждением? Одна только общая дума самой же дружины решала, что ей люба и куда она желает идти, И потому избрание и испытание веры обязательно должно было решиться общим советом, даже полным единогласием. Политический смысл дружины, уже целые сто лет созидавший единство русской земли, должен был установить и вероисповедное единство, облекая свидетельство предания в историческую литературную одежду, Летописец, писавший спустя сто лет после крещения Руси, внес свой уже христианский взгляд на все обстоятельства этого события. Однако и в этом случае мы не можем упрекнуть его в литературных измышлениях и в наглом сочинительстве, как говорят критики летописных преданий. Порядок избрания веры летописец, так сказать, списал с натуры, Ибо в таком порядке на Руси искони обсуждалось всякое важное дело. Так и о магометанском законе он внес только общенародное представление, по которым магометанство являлось нечистым и блудным. По свидетельству арабов, магометане почитали Русь особенно нечистой, грязной, потому что она хотя и умывалась, но магометанских омовений не творила. Напротив того, Русь почитала Магометан особенно нечистыми за то, что они творили частые и многие омовения, что чистили свои оходы паче лица и сердца. Очень замечательно, что в арабских свидетельствах IX-X веков Русь в отношении телесной и нравственной чистоты представляется именно в таком же качестве, в каком Басурмане, Магометане Представляются Руси по описанию нашего летописца. И еще замечательнее, что о других славянских племенах арабы того же не говорят. Можно догадываться, что уже в то время между двумя верованиями существовала некоторая нравственная брезгливость, так что и с той, и с другой стороны друг о друге они мыслили одинаково пристрастно и старались выставить один другого в нечистом и блудном виде. Если такие представления о магометанстве полученные Русью от греков, в чем нельзя сомневаться, то здесь обнаруживается только очень давнее и сильное влияние греческих византийских понятий на языческие понятия Руси, в чем также сомневаться невозможно, ибо Русь исконней ближе была к грекам, чаще с ними виделась, и у них по преимуществу приобретала существенные сведения о народностях и верованиях, от нее удаленных. Таким образом, говоря о магометанстве, летописец внес в свой рассказ не свое книжное измышление, а ходячее русское поверье о достоинстве этой веры, основанное на давних сведениях и писанных памятниках, пришедших на Русь из Греции. Он пользовался даже особым греческим сочинением Полеей, излагающим историю Ветхого Завета и направленным против иудеев и отчасти против магометанства. Это же сочинение вместе с библейскими книгами послужило материалом для составления весьма обстоятельного сказания греческого философа, которое едва ли было сочинено самим летописцем. Вероятно, Это Писание явилось, если не раньше, то во время самого крещения Руси, как руководство для познания веры, и летописец внес его в свой труд целиком, подобно тому, как он внес греческие договоры, дополнив его подходящими сведениями, в число которых попали, и самостоятельные, относимые к позднему времени. К таким известиям относят, между прочим, Указание, что иудеи по летописцу неправильно будто бы говорят Владимиру, что земля их отдана в руки христиан. Опровергают это тем, что Палестина досталась христианам только в конце XI века. Но известно, что турки завоевали Палестину только в середине XI века, а до того времени она находилась под владычеством калифов багдадских В руках христиан, которые по случаю распространившегося к концу X века во всей Европе убеждения, что настает кончина мира, толпами отправлялись на поклонение в Иерусалим с благочестивым намерением или умереть там, или дождаться пришествия Господня. Примечание Турки-сельджуки при Мелик-Шахе Конец примечания Калифы не только этому не препятствовали, но вообще давали христианам полную свободу в Иерусалимской земле, ибо находили в том прямые для себя выгоды. С именем Палестины для христиан связано только понятие о святых местах, а эта Палестина всегда и до сих дней находится в руках христиан, отдана и принадлежит им по праву веры, И потому при Владимире иудеи должны были сказать, что их земля передана христианам. Примечание. Костомаров. Предание русской летописи. Вестник Европы. 1873 год. Март. Страница 21. Конец примечания. Летописец, повествуя о поводах и обстоятельствах всенародного крещения Руси, Разбивает свой рассказ на два отдела и ставит средоточием этих отделов военный поход Владимира на Корсунь. Примечание. 989 год. Конец примечания. Завоевание Корсуня служит как бы прямым ответом на вопрос Владимира. Где примем крещение? Где тебе, Люба, отвечает дружина, в Корсуне, отвечает смысл всей повести, высказывая это решение как бы думой самого Владимира. Но с какой целью и по каким причинам следовало отыскивать место для крещения военным походом? Летописец говорит, что после выбора и решения принять греческую веру прошел год, потом Владимир выступил в поход на Корсунь, Одним можно объяснить видимую несообразность в ходе событий именно тем, что корсунцы на предложение Владимира креститься в их городе со всей дружиной отказали ему, быть может, даже с обидой, не доверяя и боясь коварства со стороны Руси. В этом случае для язычников не оставалось другого выхода, как силой заставить корсунцев покориться и восстановить честь сделанного предложения. Как бы ни было, но летописец, начав свой рассказ издалека и основав его на достоверном предании о бывших некогда всенародных рассуждениях о выборе истинной веры, подвел к живому событию, к походу на Корсень и по высокой своей добросовестности не только не хотел, но и вовсе не умел притворить это событие в подпору или в согласие для всего предыдущего в своей повести он оставил Корсунский поход на том месте, какое указывало ему правдивое летописание, и, вероятно, оставил его потому, что с этим походом в действительности связывалось решение о принятии крещения в Корсуне. Костомаров находит, что весь рассказ о взятии Корсуня есть чисто песенный вымысел и замечает, что у византийцев об этом событии нет ни малейшего намека, Но именно одни только византийцы и подтверждают, что рассказ нашего летописца вполне достоверен. Примечание. Согласно Вернацкому, в 988 году русским пообещали в Византии Василий I отчаянно нуждался в военной поддержке против мятежников Варды Фоки и Варды Склира, направить на Русь епископа с достаточными полномочиями для устройства автокефальной епархии. Именно невыполнение Византии условий договора побудило Владимира осуществить поход на Корсунь. В июле 989 года Корсунь, где имелась значительная прорусская партия, был взят. Кстати, это был центр епископии. Отсюда Владимир вывез на Русь священнослужителей и реликвии весна-лето 990 года в это же время с ним вели переговоры посланники от папы римского, которые также не предложили Руси реальную автокефалию Византия же вплоть до 1037 года не присылала иерарха на Русь смотрите Вернацкий Киевская Русь Москва, Аграф, граф 2004 год Страницы 73-77. Конец примечания. Лев Диакон, описывая последний год царствования Цимисхия, говорит, что в это время, в начале месяца августа, явилась на небе удивительная, необыкновенная и превышающая человеческое понятие комета. Она восходила на Зимнем Востоке, подымалась наподобие растущего кипариса на великую высоту и, загибаясь мало-помалу с чрезвычайным огнем, склонялась к полудню, испускала яркие лучи и тем казалась людям страшною. От начала августа она являлась ровно 80 дней, восходила в полночь и была, видимо, до самого белого дня. Цимисхий спрашивал ученых-мудрецов, что бы значило такое чудо. Мудрецы предвещали ему победу над врагами и долголетие. Но явление этой кометы, по словам льва Диакона, означало вовсе не то, что предсказывали из угождения царю знаменитые мудрецы. Оно предзнаменовывало сильное внутреннее междоусобие – Нашествие иноплеменных, голод, моровые язвы, ужасное землетрясение и гибель греческого царства. Историк, оставив время Цимисхе, переносится на несколько лет вперед. Коротко описывает бедствие, каким подверглась Греция после явления кометы и после смерти самого Цимисхе, и потом продолжает «явление кометы» и огненные страшные столпы, виденные ночью на северной части неба, северное сияние, предвещали, кроме сих описанных им бедствий, еще и другие, то есть завоевание Херсона тавроскифами, как он называл русских, и взятие верои мисянами, болгарами. Затем он рассказывает, что предчувствие народа о худом признаменовании кометы сбылось и в другом обстоятельстве. В Царьграде случилось на Дмитриев день, по Кедрину в октябре 986 года страшное землетрясение, какого в прежние времена не случалось. Таким образом, завоевание Владимиром Корсуня не только совершилось в действительности, но и причислялась византийцами к народным бедствиям, упавшим на Византию по предзнаменованию страшной кометы. Примечание. Вопреки грозным предзнаменованиям, император Василий, с одной стороны, усмирил мятежников Варду Фоку, 988 год, и Варду Склира, 978 и 988 годы, объединил, умиротворил страну. С другой же стороны, падение Корсуня не столь значительное событие для столь масштабного предзнаменования. Скорее, оно предвещало близкую беду болгарам от византийского императора Василия II, прозванного «Болгаро-бойцем». В начале XI столетия он почти ежегодно совершал походы в прежде грозную Болгарию, и по летописному преданию после победы 1014 года у Стримона приказал ослепить 15 тысяч пленных болгар. Бедственное и враждебное отношение Болгарии и Ахридской, болгарской автокефалии к Константинополю позволяет допустить вероятность евангелизации Руси из Ахрида, приселков. Однако об этом нет никаких прямых свидетельств, Да и болгарская церковь тогда была весьма слаба и не авторитетна. Западный вариант, то есть получение епископии от Рима, и на современном этапе в достаточной степени не изучался. Кроме того, с учетом плачевного на тот момент состояния дел в Моравии, высока вероятность того, что именно Русь стала прибежищем для так называемых моравских братьев. Вопрос этот тоже не исследован. Таким образом, вопрос о положении русской церкви в 990-1037 годах остается открытым. Конец примечания. По какому истинному поводу произошла эта война, нам неизвестно, но со стороны Руси время было выбрано самое благоприятное. Император не мог помочь корсунцам, ибо сам находился в очень затруднительных обстоятельствах от внутренних смут и войн. Судя по известию Льва Диакона, завоевание Корсуня было грозное. И в наших сказаниях, не попавших в летописи, есть свидетельство, что Владимир, взяв Корсунь, князя и княгиню убил, а дочь отдал за своего боярина Ждберна. Затем, не распуская еще полков, послал воеводу Олга и того же Ждберна в Царьград к царям, просить за себя их сестру. Примечание. Востоков. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея. Санкт-Петербург. 1842 год. Страница 687. Читается Ждберн. Далее рукой автора приписано «Ждан». Конец примечания. В летописи это событие рассказано следующим образом. В 988 году Владимир пошел с войском на Корсунь в Ладьях и осадил город с обеих сторон, став в Лимане, то есть в заливе и на сухом пути. Примечание. Согласно ПВЛ у Вернацкого, это событие относится к 989 году. Конец примечания. Корсунцы боролись крепко и сдаваться не хотели. Несмотря на угрозу, что если добром не сдадутся, то осада продолжится и три года. Тогда Владимир стал сыпать городу насыпь, чтобы по земле можно было забраться на стены. Корсунцы, однако, ухитрились, подкопали щель в стенах и уносили насыпаемую землю к себе в город. Это был древнейший способ брать города приступом. Так еще в III веке скифы, несомненно, наши же славяне и готы осаждали Филиппо-Пополь, причем осаждаемые точно так же ночью увозили насыпаемую землю в город. Примечание. Здесь Иван Забелин отождествляет скифов, сарматов и славян. Филиппополь – город во Фракии, ныне Пловдив, Болгария. Конец примечания. Ратные все больше присыпали землей, а корсунцы все больше уносили ее к себе. И потому осада могла бы продолжаться очень долго, Но вскоре нашелся в городе друг Владимиру, некий муж-корсунянин именем Настас. Он пустил в русский стан стрелу с запиской, что лучше всего перекопать городские водопроводы, находящиеся с востока. Тогда граждане поневоле сдадутся. «Если это сбудется, тогда и сам крещусь», — воскликнул Владимир. Это выражение «и сам»? Не указывает ли на отношение князя к дружине, в которой, быть может, находилось уже столько христиан, что сам князь оказывался отсталым от других? Как бы ни было, но все сбылось, как извещала стрела Настаса. Водопроводные трубы были перекопаны, граждане изнемогли от жажды и Владимир входит с дружиной в город, и посылает в Царьград к царям Василию и Константину такое слово. «Город ваш славный я взял. Слышу, что у вас есть сестра, девица. Если не отдадите ее за меня, то и с вашим Царьградом сотворю то же, что с Корсунем». Цари опечалились, но отвечали. «Недостойно христианам выходить замуж за поганых, «Прими крещение, тогда получишь невесту, и Царство Небесное приимешь, и будешь единоверен с нами. Не захочешь креститься, не можем отдать за тебя свою сестру». Цари так говорили, следуя уставу Константина Багряна Родного, торжественно воспретившему царскому дому вступать в брачный союз с князьями Россов, Хазар и Венгров, «Уже я испытал вашу веру и богослужение и готов креститься», ответил царям Владимир. Цари, однако, требовали, чтобы он прежде крестился, а потом они пошлют ему царевну. Владимир решил так. Когда придет царевна, пришедшие с ней и крестят его. Царевну едва уговорили пойти за русского князя, представив ей, что ее брак будет великой заслугой перед всем греческим царством, что если русская земля придет в покаяние, то Бог избавит Грецию от всегдашней лютой рати. «Как в плен иду! Лучше бы мне помереть!» Плакалась царевна. С плачем она села в корабль и поплыла через море. В не ее встретили с почестями. В это самое время по Божьему устроению – Владимир разболелся очами, ничего не мог видеть и очень тужил об этом по случаю приезда царевны. Тогда царевна прислала ему сказать, если хочешь избавиться от болезни, крестись скорее, до тех пор болезнь не отойдет. «Коли будет то истина», промолвил Владимир, «то поистине велик будет Бог христианский» и согласился креститься тотчас же. Епископ Корсунский с царицыными попами, огласив, крестили Владимира. Как только епископ возложил на него руку, он прозрел и в восторге воскликнул, прославляя Господа. «Теперь увидел Бога истинного!» Примечание. Сюжет этот в точности повторяет, описанный в «Деяниях апостолов» Случай с апостолом Павлом Примечание Деяние апостолов, глава 9, стихи 1-10 Конец примечания Чудесное исцеление князя заставило тут же многих креститься и из дружины. Затем совершилось и брачное торжество. При крещении Владимиру был передан обстоятельный символ веры, да не прельстят его некие от еретик, а доверяет он во истину. Литописец внес этот памятник в свой сборник полными словами. Мы думаем, говорит митрополит Макарий, что этот символ есть действительно тот самый, который исповедали некогда уста и сердце просветителя России. И потому есть драгоценнейший памятник нашей церковной старины, как договоры первых князей Киевских с греческими императорами, драгоценнейшие памятники старины гражданской. Примечание. История христианства в России до святого Владимира. Митрополита Макария, Санкт-Петербург, 1846 год. Страница 361. Конец примечания. Для объяснения летописного сказания о крещении Владимира должно припомнить свидетельство иноземных писателей, даже современников. Слова одного приведены выше. Один из них, арабский писатель Эль Макин, повторяя, вероятно, слова своих более древних источников, рассказывает, что император Василий боясь успехов мятежника Фоки, послал к русскому князю, бывшему своему врагу, просить у него войска, что князь потребовал зато руки царевниной и согласился быть христианином. Немец Титмар пишет, что сама греческая царевна уговорила его принять святую веру. Из этих свидетельств выясняется одно, что по случаю брака с греческой царевной Владимир сделался христианином и другом греческого царя. На самом деле, русская военная помощь порешила в 989 году борьбу с возмутителем царства Вардой Фокой и Калокиром, о чем было уже упомянуто. Существенных, так сказать, в исторических чертах, рассказ летописи сохраняет полную истину. Некоторые его подробности – служат, по-видимому, только олицетворением основной мысли рассказа, каково, например, чудесное прозрение князя, которое по толкованию митрополита Платона было духовное. Предания пересказывали, например, что и само крещение было принято Владимиром не в Корсуне. Одни говорили, что в Киеве, другие указывали на Василев, третьи толковали иначе. Летописец, напротив, утверждает, что так говорят люди несведущие, что Владимир крестился именно в Корсуне и указывает церковь, где совершилось крещение, палату, где жил Владимир, другую палату, где жила царевна, наконец указывает особую церковь, построенную самим Владимиром на горе, которую корсуняне сыпали, когда уносили землю от городских стен». Об этих памятниках Владимирова пребывания в Корсуне летописец говорит, что они стоят и до сего дня, то есть стояли, и во время написания им летописи, стало быть, свои сведения о них летописец собрал не иначе, как в самом же Корсуне, где все это событие было несравненно памятнее, чем в Киеве. Судя по рассказу, он или сам видел эти достопамятные места и здания, или писал тоже со слов очевидца из натока местности